132. Лев Троцкий, 1879-1940. Лев Троцкий, один из главных вождей коммунистической революции 1917 года, а затем командующий Красной Армией. Настоящее его имя Лев Бронштейн. Во время гражданской войны, которая последовала за революцией 1917 года, антикоммунистические украинские войска уничтожили 50 тысяч украинских евреев. Антисемитские настроения солдат подогревались их руководителем, Симоной петлюры который постоянно напоминал, что большевистскими армиями руководит еврей Троцкий. Но когда главный московский раввин Мазе обратился к нему как к еврею с просьбой использовать Красную Армию для прекращения погромов, Троцкий отказал ему в этом. «Вы ошибаетесь», был типичный ответ Троцкого, когда упоминалось его еврейское происхождение. «Я социал-демократ, и это все». В конце своей встречи с Троцким... Равин Мазе сказал, Троцкие сделали революцию, Бронштейны расплачиваются. Историк Пол Джонсон отметил, что Троцкий больше других ответственен за отождествление коммунистической революции с евреями. Евреи, конечно, дорого заплатили за то, что их народ в массовом сознании связывался с коммунизмом. Хотя антисемиты вполне могут доказать наличие большого процента евреев в коммунистическом движении, но они не сумеют опровергнуть тот факт, что еврейский коммунизм столь же враждебны к самим евреям и к их интересам, как и антисемитизм. Карл Маркс, основатель теории коммунизма, родился в еврейской семье в 1818 году. Его первая важная работа к еврейскому вопросу полна прямо-таки нацистской ненависти к евреям и иудаизму. Каков мирской культ еврея? Торгашество! Кто его мирской бог? Деньги. Но в таком случае эмансипация от торгашества и денег, следовательно, от практического, реального еврейства, была бы самой самоэмансипацией нашего времени. Деньги – это ревеневый бог Израиля, пред лицом которого не должно быть никакого другого бога. Гитлер боже признавал, что многие его антисемитские идеи вырабатывались под влиянием знакомства с этим трудом. Маркс задал тон для многих позднейших еврейских коммунистов своей враждебностью к верующим евреям и иудаизму. Хотя антиеврейство Троцкого никогда не достигало уровня антисемитизма Маркса, Троцкий активно противостоял еврейским интересам. В годы его власти в России подавляющее большинство синагог было закрыто. Русская церковь также подвергалась гонениям, надо отметить, ради справедливости. Изучение иврита запрещено. Русское сионистское движение – насчитывавшее 300 тысяч членов, было разогнано. Его лидеры сосланы в лагеря, из которых немногие вернулись живыми. Учитывая выдающуюся роль Троцкого в разрушении еврейской жизни в России, ему должно было быть особенно досадно, что именно его еврейское происхождение послужило главной причиной того, чтобы Сталин, а не он, стал преемником Ленина. Уинстон Черчилль ярко описывает чувства, которые мог испытывать Троцкий. Он оставался евреем, никто, ничто не могло это изменить. Большое несчастье, когда покидаешь семью, отказываешься от национальности, плюешь на религию отцов, платишь высокую цену, чтобы потерпеть поражение по столь мелкой причине. Годы спустя, когда его выслали из России в Мексике, Троцкий осудил антисемитизм Сталина. Еврейско-американские коммунисты, тем не менее, обвинили его в нападках на советское общество, в котором, как они знали! не может быть ненависти к евреям. до сегодня троцкого считают крупнейшим интеллектуалом среди большевистских лидеров однако в его трудах по еврейскому вопросу не встретишь умных мыслей. Вот два примера в 1904 троцкий высмеивает сионизм, предсказывая ему скорое исчезновение. В июле 1940 спустя почти год после начала второй мировой войны он все еще нападает на сионизм Говоря, что сионисты не в состоянии помочь евреям, и заявлять никогда не было так ясно, как сейчас, что спасение еврейского народа неразрывно связано с ликвидацией капиталистической системы. Но даже самые пристрастные евреи осознают, что никак, нигде не встречали так мало антисемитизма и так много терпимости, как в капиталистическом обществе. Троцкий был слишком догматичным коммунизмом, чтобы признать факты, противоречащие его теории. Через месяц после этого пророчества Троцкий был убит в своем мексиканском пристанище убийцей, подосланным Сталиным.